Лена Эль, «Босс определил мой дом под снос», читает Мезенцева Наталья. Он успешный бизнесмен, который привык побеждать. Она упрямая мечтательница, готовая сражаться за каждый кирпич своего дома. Когда Антон появляется в жизни Алины с документами на ее участок, война неизбежна. Но дождь, случайные объятия и старые обиды вдруг превращаются в нечто большее. Кто кого завоюет, он ее землю или она его сердце. Глава 1 Два хозяина. Я распахиваю ставни и вдыхаю полной грудью. Долгая дорога из города в деревню уже за моими плечами. Хоть в последнее время сюда и стало ходить больше поездов, проложили новые маршруты, но будь все равно утомляет. Воздух пахнет мокрой листвой и дымком из печных труб. Передо мной мой дом. Тот самый, с резными наличниками и покосившимся крыльцом, где дед когда-то вырезал зарубки, отмечая мой рост. Наконец-то! Шепчу я, проводя ладонью по шершавой древесине. Ключ с облупевшейся голубой краской с трудом поворачивается в замке. Дверь скрипит недовольно, словно не хочет впускать меня после стольких лет. Внутри пахнет пылью и воспоминаниями. Я бросаю сумку на пол и подхожу к окну. Мой дом, моя новая жизнь. Завтра начну приглашать мастеров, а пока... Рев двигателя разрывает тишину. Через заросшее грязью стекло вижу черный внедорожник, который останавливается прямо перед моим крыльцом, приминая выросшую почти в пояс траву. И да, он только что сбил худой заборчик, который было почти не видно в таком бурьяне. Но я еще помню, с какой любовью его ставила моя бабушка, и как мы рядом с ней сажали десять лет назад маргаритки. Бросаюсь к выходу, надеясь отчитать вторженца. В это время из машины выходит мужчина в темном пальто, высокий, подтянутый, с холодными серыми глазами. И я застываю в коридоре. Дыхание перехватывает. Нет, не может быть. Делаю несколько шагов назад и внимательно вглядываюсь в кажущуюся знакомой фигуру, пряча за пыльным стеклом. Когда вторженец поднимает голову, сомнений остается. Антон Серебряков. Тот самый человек, который три года назад разнес мой дипломный проект, назвав его детскими фантазиями. Вопрос один за другим приходит в голову, что он тут делает и почему он. Одергиваю клетчатую кофту, расправляю плечи, а потом набираю воздуха в грудь, в конце концов, Антон на моей территории, и сейчас он поймет, что не туда заехал. Распахиваю дверь одним решительным широким жестом. — Это частная территория. Мой голос звучит резче, чем хотелось бы. Сама я при этом стараюсь оставаться в тени, а вот Серебряков испугается и уедет, а Забор я как-нибудь потом починю. Все равно за десять лет от крепких ивовых прутьев осталось одно жалкое былье. Антон оборачивается ко мне. Только что этот человек разглядывал кран своего сотового. Его глаза сужаются, когда Серебряков всматривается в темный провал двери. — Алина Сергеевна? — Какое совпадение, — выдает он. — Совпадение? Я сжимаю кулаки, ярость подступает к горлу. — Вы что, следили за мной? Он усмехается. — Вы серьезно? Если бы я знал, что это дом ваш, попросил бы кого-то другого вас выселить. Я выхожу на свет, громко хлопая дверью за своей спиной и этим самым как бы надеясь дать несносному гостю понять, что его тут не ждут. Затем спускаю с крыльца, чувствуя как гнев раскаляется у меня в груди. — Выселить меня? «С какой то стати? Это мой дом!» Антон молча достает папку. «Муниципалитет выставил его на аукцион в этом марте. Моя компания купила ваше имущество». Сказав это, Антон внимательно всматривается в мои глаза. В этот короткий миг все сказанное им кажется мне дурацкой шуткой. Я выхватываю из рук Серебрякова документы. Он не сопротивляется и делает жест, который может означать, что ему все равно. Ну или то, что у него точно есть копия. И Антон разрешает эти бумаги хоть сжечь. В глазах темнеет от злости. Я всматриваюсь в строчки, но мало что получается разобрать. Все, что я понимаю, бумаги, кажется, настоящие, потому что каким бы гадом ни был Серебряков, намеренно врать бы мне он не стал. Слишком дорожит тем, как выглядит в глазах окружающих. Это я еще, проходя практику в его компании, поняла. Это невозможно! Здесь жил мой дед. Я выкупила все доли. Видимо, не все документы были правильно оформлены. Его голос ледяной. Сказав это, Антон выдергивает папку из моей руки и возвращает себе подмышку. — Ну что, Алина, убедились? — Всплескиваю руками. — Да этого просто не может быть. Я же все делала по закону, и пусть у меня не было толкового юриста, но я же даже не могла предположить, что кому-то может понадобиться дом в такой глуши, и делала все, основываясь на информации, которая получила за одну консультацию. Да, здесь, конечно, отличный вид на пруд, но раньше ни строением, ни участком никто не интересовался. Я бегу обратно, распахиваю чемодан и достаю оттуда заботливо разложенные по папкам бумаги. Когда я выхожу во двор, закрывая за собой дверь сильным движением ноги, Антон все еще стоит у крыльца. Так и хочется зажмуриться, сделать вид, что этого нахала тут нет, но бесполезно. Мой взгляд скользит по сваленному забору, на который только что наехал гигантский черный джип. — Вот, свидетельство, отказы родственников, — протягивая Серебрякова документы. Мой голос звучит совсем не так уверенно, как мне хотелось бы, потому что логика подсказывает, не мог такой серьезный менеджер так просто ошибиться. Все между нами на мгновение замирает. Мой взгляд скользит по сильным плечам Антона, мускулистым рукам, падает на его явно дорогие часы. Серебряков хмурится, пожимает плечами, и я невольно делаю шаг назад. Неужели ошибся? — мелькает у меня в голове. И я уже радостно рисую себе сцену, в которой Антон разворачивает свой внедорожник и укатывается во своя осень, сказав мне ни слова. Мой взгляд поднимается выше и разглядываю его неприлично дорогой пиджак. Почему неприлично? А этот гад так мерзко вел себя на практике, что в какой-то момент сказал, что не подпишет мне отчет и заставил три дня отдуваться вместо его заболевшей секретарши. Благодаря этому я знаю, сколько стоит одежда Серебрякова. Складка на лбу Антона все такая же глубокая. Значит, все-таки ошибся. Неожиданно Серебряков дергает рукой, смотрит на время и будничным тоном сообщает мне. Эти документы не зарегистрированы. Тогда я позвоню юристу, заявляю, глядя в наглые, уверенные глаза Серебрякова. Антон кивает, сложив руки на груди. Сейчас он выглядит, словно благородный рыцарь, который дает мне фору. Мне нужны бумаги. Вытягиваю руку вперед. Серебряков дает мне папку. Раскладываю листы на капоте и делаю фотографии, пытаясь скрыть то, что руки дрожат. Но все про все у меня уходит это полчаса. Антон с невозмутимым видом ждет внутри своего внедорожника. Солнце тем временем поднимается над дедушкиным домом, начинают стрекотать кузнечики, а мне в моих резиновых сапогах Хотела пройти сегодня по росе. Из шерстяной клетчатой рубашки становится жарко, завязывая волосы узлом. И тут, наконец, приходит ответ от юриста. Стучу Антону в стекло. Этот самодовольный нахал нежится сейчас под уновением кондиционера и попивает кофе, который, наверное, взял на трассе. Когда вы селяетесь? Серебряков изящно поднимает бровь. Еще раз пробегаюсь по сообщению в чате с юристом и озвучиваю данные. Ваши бумаги ничего не значат, если я докажу, что дом не был бесхозным. Вот как? Антон усмехается и собирается издавать назад. Тогда я поехал за представителем власти. Не надо! — почти кричу я. Я уже позвала. Это посоветовала мне юрист Ковчать, и я решила взять быка за рога. Серебряков останавливается, когда дорогу его огромному черному монстру перегораживает потрепанный УАЗик. Глохнет мотор советского чуда, на дорогу выпрыгивает участковый, дядя Миша, которого я знаю еще со времен своего детского сада. Окидываю фигуру старого знакомого быстрым взглядом и замечаю, что за это время он раздался не только в плечах, но и в поясе, а еще посидел. — Ну, как ты, Алинка? — подмигивает мне представитель власти, небрежно касаясь фуражками пальца. — Да вот! — киваю в сторону бизнесмена. — Педакорит! На твою территорию заехал! — говорит дядя Миша, оборачивая Серебрякову. Антон не теряется, выходит из машины, собирает разложенные на капоте документы, и протягивает участковому. «Судя по бумагам, это моя территория», — говорит он. Дядя Миша несколько мгновений смотрит на мое растерянное лицо и углубляется в чтение, поправляя пояс. Несколько минут проходит в мучительном ожидании. «Ну что?» — наконец произносит участковый. «Похоже, вы оба можете здесь жить, пока не состоится суд». «Послушайте, это абсурдно!» — цокает языком Антон дядя миша пожимает плечами и раздает нам серебряковым бумаге у меня нет полномочий выгонять кого-то из вас говорит он я чувствую как кровь приливает к лицу что получается вы соседи заключает дядя Миша, направляясь к УАЗику. его отступление на самом деле напоминает бегство судя по тому как быстро заводится у полицейской машины мотор вскоре на грунтовой дороге остаются только следы пыли я вспоминаю как дед с дядями мишей Сидели тут под яблонями в саду и в свободное от работы время играли в домино. Он мог бы помочь мне и выдворить Антона, ведь знает, как мне дорог этот дом. Он предпочел уехать. Слезы подступают к горлу. В это же время я замечаю, с каким интересом смотрит на меня Антон сейчас. Он похож на кота, наблюдающего за мышью. «Езжайте в свой суд! Что вы стоите тут, а?» Я готова разрыдаться. «Нет уж». Серебряков глушит свой недорожник и выходит на улицу. Я приехал оценить участок, и я это сделаю. В суд, в компании есть кому подать. Закрыв машину, этот гад направляется к дому. Я первый добираюсь до крыльца и захлапываю дверь. Серебряков лишь усмехается. Передо мной, как в кино, проплывают его фразы, сказаны три года назад. Вы слишком мечтательны. В этом бизнесе нужно мыслить прагматично. Вы не получите этот дом даже в суде, шиплю я. — Ну, а ты все так же веришь в сказки, — говорит Сибиряков, — и защищаешь домики с башенками. Это он про мой диплом. Антон откликается на телефонный звонок и отходит в сторону. А я предпочитаю скрыться в доме. Хочет торчать на улице? Пускай. Рано или поздно такому изнеженному индюку это наскучит, и он покинет место моего проживания, прислоняясь к одной двери спиной и схлипываю. Я мечтала превратить наш деревенский рай в гостевой дом для художников, развести тут грядки, кормить гостей собственноручно сделанной едой. Я уже напроектировала маленькие домики, которые собиралась раскидать по всей территории, от леса до берега озера. Недаром ведь все три года после института вкалывала на двух работах, а в довершении всего взяла кредит. Должно хватить на ремонт основного дома и на два первых маленьких глэмпинга. И тут мне на голову свалился Серебряков, человек, раскритиковавший мой диплом и чуть не запоровший мою практику. Да я ни в одно приличное место не могла устроиться после такого. Скидываю голову, я ему еще покажу. Следом беру за тряпку и ведро. Но дело с уборкой идет из рук вон плохо, потому что в поле зрения все время попадает серебряков, который ходит туда-сюда с рулеткой. Что он задумал, в конце концов?